Пётр Александрович Чихачёв Пётр Александрович Чихачёв года годы жизни 1808-1890, известный русский ученый, путешественник и географ, родился в Гатчине в семье отставного полковника Преображенского полка, служившего директором дворца при императрице Марии Феодоровне. Мать Чихачёва была урожденная Бестужева-Рюмина. Родители его, люди состоятельные, переехали в царское село, и Пётр вместе со своим младшим братом Платоном учился у профессоров тамошнего лицея, на какой-то десяток лет позже Пушкина и других первых лицеистов. В 1830 году Пётр Александрович поступил на службу в дипломатический корпус и находился при русской миссии в Константинополе. Его рано возникшая страсть к путешествиям отчасти находило себе удовлетворение в разъездах с различными поручениями в Малую Азию, Египет, Сирию и Грецию. Но в 1835 году, уступая своему влечению к изучению географии и естествознанию вообще, он оставил службу и всецело посвятил себя научным занятиям и путешествиям по Европе с образовательными целями. В течение целого ряда лет Он сначала во Фрайберге слушал Наумана и Брейтгаупта, затем в Мюнхене работал у Либиха, потом в Берлине слушал Леопольда фон Буха и Густава Розе, и, наконец, в Париже занимался в Эколь де Мине и в Колледж де Франс. Здесь он сделался учеником Эли де Бомона, оказавшего большое влияние на его научное развитие. Другое близкое знакомство у него было с палеонтологом А. де Вернейль. и маркизом де Аршиаком, равно как и с известным Мурчессоном, за сочинение «Взгляд на геологическую структуру южных провинций Неаполитанского королевства» на французском языке. Берлин, 1842 год. Чихачёв был по велению короля обеих Сицилий избран в члены риджийского ученого общества в Калабрии. В том же 1842 году было издано в Берлине другое его сочинение. Возвратившись в Россию, Чехачев продолжал свои научные занятия под руководством директора ботанического сада Фишера, директора физической обсерватории Купфера и зоолога Бранта. В том же 1842 году, по высочайшему повелению, он совершил путешествие на Алтай, в местность до того времени весьма малоизвестную. Описание этого путешествия и результаты его Чихачёв изложил в сочинении, доставившим ему европейскую известность и лесные отзывы ученого мира, научное путешествие по Восточному Алтаю и прилегающим участкам границы Китая, выпущено в Париже в 1845 году. После путешествия на Алтай Чихачёв в течение двух лет служил аташе при русском посольстве в Константинополе, где ревностно принялся за изучение турецкого языка, подготовляясь к путешествию и, естественно, историческому изучению Малой Азии. Последнее задумано было под влиянием Гумбальта, с которым у Чихачёва завязались еще ранее дружеские сношения. Оставив службу, Чихачёв посвятил себя с 1847 года по 1863 год изучению Малой Азии и Армении от берегов Босфора, Мраморного и Средиземного морей до Эрзурума. Почти ежегодно предпринимал он путешествия по разным направлениям этой области, собирая топографические и географические данные, богатые коллекции ископаемых растений и животных. Результатом путешествий Чихачёва, которые он совершал исключительно на свои средства, большей частью в сопровождении одного лишь европейца-служителя, только два раза брал он живописца, явилось капитальное и считающееся классическим сочинение Малая Азия — физическое, статистическое и археологическое описание этой страны, сделанное Чехачёвым на французском языке. Издано было только, собственно, «Дескрипцион физик» в восьми больших томах — 1853-1869. Этот огромный труд, в котором принимало участие много первостепенных ученых, преимущественно французских, навсегда останется достойным памятником автору, выбранному за него в почетные члены Петербургской, Берлинской и Мюнхенской Академии наук и членом многих других ученых обществ и учреждений во время своих путешествий по Малой Азии Чехачёв прошел в общей сложности приблизительно 14 тысяч верст и маршруты его, давшие богатый картографический материал, чертят карту Малой Азии действительно вдоль и поперек. Картографический и топографический материал, доставленный Чихачёвым, тем более ценен, что Пётр Александрович отлично знал турецкий язык, а потому правильно записывал названия населенных мест и урочищ. Чихачёв, как бывший дипломат, любил обращаться к политическим вопросам, связанным с изучаемой им страной, и посвятил им целый ряд политических статей и брошюр. Женившись в 1869 году на внучке лорда Далхузи, бывшего вице-короля Британской Индии, Джеймс Эндрю Браун Рамсей, десятый граф и первый маркиз Далхузи, 1812-1860 годы, генерал-губернатор Индии в 1848-1856 годах. Результатом его правления стало знаменитое восстание Сипаев. Чихачёв окончательно поселился за границей, живя преимущественно во Флоренции, и не принимал более дальних путешествий только в 1878 году вдвоем с женой посетил внутренний Алжир и Тунис интересное путешествие это описано им в письмах экономисту Мишелю Шевалье издано отдельной книгой в Париже 1880 год последние годы жизни чехачёв посвятил исключительно литературной работе и смерть прервала его большой труд для дезире дю глоб отдельные части которого уже появлялись в печати. По завещанию Чихачёв оставил Парижской академии наук капитал в сто тысяч франков на премии путешественникам по Азии, исключая Британскую Индию, собственно, Сибирь, Малую Азию и Сирию, как страны уже довольно хорошо исследованные. Приобретя громкую известность за границей, Чихачёв, вследствие того, что писал исключительно на иностранных языках, которыми он владел в совершенстве, В России известен лишь сравнительно небольшому кругу специалистов, и этот выдающийся географ, ученый и писатель, обладавший по отзывам самих иностранцев мастерским художественным и живым изложением, оказался на родине полузабытым. Обстоятельный рассказ о жизненном пути Чихачёва и его свершениях во имя русской географической науки найдем в некрологе Стебницкого. Пётр Александрович Чихачёв. Далее мы приводим фрагменты из книги Чихачёва «Путешествие в Восточный Алтай» в 1842 году. «Я поспешил направиться из Барнаула в Бийск, куда мы выехали чудным утром 1-13 мая. Вскоре в воздухе запахло грозой и поднялся такой сильный ветер, что переправу через Обь, так же как через озеро, расположенное на ее правом берегу, нам пришлось отложить на целые сутки. Вся местность между Барнаулом и Ибийском представляет собой гладкую, изредка пересеченную поверхность. Чередующиеся холмы и ложбины на местности придают ей весьма живописный вид. Застигнутые в этих местах темной и бурной ночью мы едва не угодили в пропасть, и только в ту минуту, когда передние лошади оказались на самом краю бездны, поняли всю опасность нашего положения. Из-за плохой погоды мы попали в Бийск только 5-17 мая. Бийск — это небольшое скопление деревянных домиков, которые окрестили городом. Он интересен лишь с точки зрения тех торговых связей, которые его жители поддерживают с Китаем через Монголию. Река Бия, на которой стоит Бийск, широка, красива и ничем не уступает обе. Хотя в Бийске меня предупредили о том, что снег вряд ли уже растаял в районе, я не мог побороть нетерпения выступить в поход. В том месте, где Бия сливается с Катунью, примерно в 16 верстах от Бийска, мы переправились через реку. В двух верстах от переправы расположены деревья Иконниково. Здесь мы переменили лошадей и вскоре оказались у Катунской крепости. Это очень большая деревня, заселенная почти исключительно казаками. Небольшие укрепления и благаузы образующие крепость, в достаточной мере отвечали бы своему назначению — и могли быть полезными и в наши дни, если бы алтайцы, превратившиеся в мирный и безобидный народ, дали повод к беспокойству. Наконец мы прибыли в Алтайскую волость, называемую также Верхней Каменка. На следующий день мы все заволновались, снаряжая наш караван. Наконец, когда все было готово, караван, состоящий из 52 лошадей, тронулся в путь. Река Каменка находилась по левую сторону от нас. Маленькая деревушка на берегу реки Сараса впервые с начала путешествия в этих краях напомнила нам, что мы находимся в Алтае, ее жители крещенные алтайцы. Прежде чем достичь деревни черта, нам пришлось раза три-четыре переправляться через эту реку. Сперва мы двигались по левому берегу реки Сема, протекавшей по небольшой, довольно лесистой долине, богатой черноземом. Переправившись через реку Сема, в это время довольно глубокую и быструю, мы въехали в узкую долину того же названия. От Катуни нас отделял лишь высокий гребень. Следуя вдоль небольшого ручья Крешт, впадающего в Сему, мы вновь вышли к реке. На берегах Крешта я велел сделать несколько промывок, давших неоспоримые доказательства золотоносности разрушившихся горных пород этой местности. Нам с трудом удалось переправиться через Сему. быстрота и глубина которой часто причиняли нам серьезные затруднения. Пройдя 15 верст от Шибалина, мы, наконец, очутились у начала долины Сема. Она окаймляется высоким гребнем, который отходит от Урсульских Альп и тянется с северо-востока на юго-запад под названием Семские Альпы. Здесь находятся истоки реки, и видно, как она бурно низвергается по склону округлой горы. Громадные глыбы и вырванные с корнем деревья Загромождающие берега свидетельствуют о том, какие опустошения производят повсюду ее быстрые волны, кипящая пена которых сливается с массами снега, лежащими у оголенных корней лиственниц. Чтобы достичь области Урсула, надо было переправиться через Урсульские Альпы. Приблизительно через час мы доехали до них и взобрались на обширное горное плато, увенчанное пирамидой. Закругленная вершина которой была почти сплошь покрыта снегом. На востоке плато сливалось с горной грядой, на западе вырисовывалось другое плоскогорье, более высокое, чем первое. К нему мы и направились. Нам понадобилось около часа на пересечении этого плоскогорья, местами болотистого, но не столь оголенного и заледенелого вида, как это характерно для обширной системы горных плато Чуй, Чулышмана и так далее. К сожалению, когда я находился там, 16-28 мая, снег покрывал значительное пространство. Когда мы стали спускаться с плоскогорья, нашим взором предстала вся горная цепь Урсульских Альп с их белыми вершинами и склонами, изборождёнными длинными серебристыми полосами, сверкающими на солнце. После двух часов пути мы спустились на широкую равнину, по которой протекала река Песчаная. Спуск с горы не очень крутой, но довольно продолжительный. Уже разбив лагерь на правом берегу песчаной, мы обнаружили, что почти вся поверхность реки покрыта льдом. Мы оставили песчаную, которая разделилась на несколько маленьких ручейков. Пойдя по плоскогорью, заросшему густым лесом, мы спустились в очаровательную долину, в середине которой раскинулось озеро Кенга. На западном берегу озера, вдоль которого лежал наш путь, Мы наткнулись на несколько палаток. Их поставили русские купцы из Томска, жившие здесь уже несколько месяцев. Им нужно было приобрести скот для города, где близость разработок золотоносного песка представляла им очень выгодный рынок для сбыта мяса. Примерно около трех часов мы следовали вдоль реки Кенга. Верховье ее расположено в горах, смежных с озером, а впадает она в Урсул. Мы оставили Кенгу недалеко от ее устья. Следуя вдоль Урсула, мы добрались до того места, где река принимает воды своего притока Курут. Уже начало темнеть, когда мы стали переправляться через Курут. От устья Кенги до устья Курута Урсул протекает по почти ровной долине, с обеих сторон окаемлённой цепью гор и разделенной рекой на две неравные части. На всех притоках Урсула можно обнаружить признаки присутствия золота. Мы продолжали путь вдоль левого берега Урсула. Следуя вдоль Урсула, мы переправились через несколько горных рек, сперва через Шабанхэ, Шабелик и Ангудай, а затем Эвлете. Последняя переправа заняла у нас 4 часа. От Эвлете мы шли примерно 2 часа по гористой местности и, наконец, достигли Малого Ильгуменя. Его русло очень глубоко и каменисто. Толстые слои снега лежали на берегах реки и покрывали островки и песчаные отмели. Снежный покров был достаточно плотным, и лошади шли, не проваливаясь. Это было 17-29 мая. Переправляясь через Малый Ильгумень, мы попали в опасное положение. Волны силой били по лошадям, грозя их перевернуть и делая их поступ неуверенной. Я велел разбить палатки, хотя эти жалкие убежища очень плохо выдерживали борьбу с ветром и дождем, не перестававшими свирепствовать до следующего дня. Поднявшись за полчаса на высокий гребень е служащий водораздела между двумя эльгуменями, а затем спустившись, мы достигли большого ильгуменя. Несмотря на свое название, он лишь немного больше малого ильгуменя, но обе реки обладают одинаково быстрым течением. Долина Большого Ильгуменя заметно сужается по мере приближения к Катуни. Река, зажатая скалами, становится еще более бурной. Шумя и пенись, она стремительно несется по обломкам скал и камням, выступающим на поверхность. Как раз в этих местах, примерно в пяти километрах от впадения Большого Ильгуменя в Катунь, нам нужно было переправиться через реку. Переправа прошла благополучно, хотя предприятие это было очень рискованным. Некоторое время мы следовали вдоль правого берега, когда вдруг, как по волшебству, после едва заметного подъема оказались перед извилистым оврагом, где бурлили пенные воды Катуни. В то время, как на берегах Ильгуменя еще лежал снег, на Катуни стояла невыносимая жара. 18-30 мая термометр показывал в полдень плюс 38 градусов на солнце и плюс 29 в палатке. От дождя вода в Катоне сильно поднялась, и я решил отложить переправу до следующего дня. К несчастью, дождь лил всю ночь, и в минуту нашего пробуждения река представляла собой действительно грандиозную картину. С быстротой молнии и по пенистым волнам мимо нас проносились вырванные с корнем деревья. Среди всего прочего мы разглядели труп оседланной лошади, отданной во власть стихии, как лист воли ветра. Редкое лето, когда волны Катуни не обогряются кровью какого-нибудь живого существа. Часто даже трупы людей увеличивают число жертвоприношений неистовому потоку. В полном изнеможении и люди, и лошади добрались до противоположного правого берега Катуни. Я прибавил несколько кусков цветной материи, к всякого рода, развешанным алтайцами на кустах в знак благодарственной жертвы за благополучную переправу. 21 мая, 2 июня, примерно полтора часа мы шли вдоль правого берега Катуни. Крутые берега скрывают реку от наших глаз, но глухой рёв воды постоянно выдает её близость. Мы пересекли скалы, преграждавшие нам путь, и очутились в прекрасной долине, долина Салджара. Местами она чрезвычайно живописна, особенно там, где открывается вид на Салджарские горы. которые в бытность мою в этих районах еще были покрыты снегом. Когда мы достигли горного плато неправильной формы, перед нашими глазами развернулась живописная картина. Вдали, справа от нас, с востока на запад, полукругом простиралась необозримая горная цепь, усеянная блестящими пиками, возносившимися ввысь в форме то пирамид, то усеченных конусов. Особенно величественно выглядели два пика, высотой по крайней мере 12 футов, называемые Катунскими столбами. Это Айгуланские и Чаганузонские Альпы, Северо-Чуйский хребет. Возвращаясь мысленно к моим многочисленным странствованиям, я не мог припомнить более грандиозной, более великолепной картины. За полчаса мы спустились с горы по ее южному склону, И затем 10 минут следовали вдоль небольшой горной речки Карасу. Небольшую долину Карасу поперек пересекает горная речка Иня. Мы переправились через речку почти у Устья и приблизительно четверть часа продвигались по левому берегу Ини. Затем пересекли долину реки. Чуя течет здесь по живописной ложбине, довольно широкой и почти ровной. Мутная желтая чуя очень похожа на катунь вместе нашей переправы. но она не так быстра, как Катунь. Вскоре мы очутились перед первым бомом Чуи. Так называют те места, где горы, сжимая русло реки, дают возможность пройти только по опасной тропе, как бы повисшей над скалами, часто совершенно перпендикулярно водному потоку. Однако существующие описания опасности этого пути показались мне несколько преувеличенными. Трудности значительно уменьшаются, если идти пешком, а не пробираться верхом по узкой и скользкой поверхности скалы. Так обычно поступают алтайцы, флегматичность которых не позволяет им сходить с лошади. Впрочем, здесь не знаешь, чем восхищаться, невозмутимым ли спокойствием этих людей или действительно необыкновенной ловкостью их лошадей, которые, как серны, карабкаются, скользят и цепляются, не теряя уверенности и никогда не колеблясь, в то время как только оступись они — и им и всаднику грозит неминуемая гибель. На расстоянии получаса от первого бома находится второй, гораздо менее опасный. Мы выходим на прекрасную равнину, по которой идем около двух часов. Поток, низвергающийся в бездну, течет по глубокому руслу и часто скрывается из глаз. Вскоре наш путь преграждает гора. Приходится перебираться через высокий гребень, особенно опасный для вьючных животных. Справа от нас в глубоком провале змеятся пенистые воды Чуй. Здесь находится третий бум. Пройдя его, мы вновь спускаемся на равнину и продвигаемся по ней в течение двух часов. Здесь можно встретиться с большим неудобством, полным отсутствием питьевой воды. Мутные воды чуи не могут ее заменить. На Алтае, где шум рек постоянно утомляет слух, где всюду устремятся хрустально чистые, освежающие холодные, как лед, ключи, Удивительно, даже на минуту мучиться жаждой. День выдался очень жаркий, и нам не терпелось добраться до того места, где, как нам говорили, бьет небольшой источник, называемый Карасу. И находящийся в трех четвертях часа ходьбы от четвертого бома. Учитывая рискованность продвижения по бому ночью, мы заночевали вблизи карасу. Соседство этого небольшого потока оказывает ощутимое влияние на весь облик местности. Здесь, на Алтае, Сама природа как бы взяла на себя заботу о путнике. Кажется, она ничем не хочет поделиться с людьми и намеревается заставить их видеть только в ней единственный источник надежд и наслаждений. Пройдя по гладкой равнине, мы подошли к четвертому бому. Он тянется только по одной стороне реки, а другой ее берег совершенно плоский. Спуск был чрезвычайно тяжелый, особенно для вьючных лошадей, которых подталкивала тяжесть груза. так как им пришлось спускаться по почти совершенно перпендикулярному склону с напряженно вытянутой вниз шеей. Едва бедные животные немного отдохнули от тяжелого спуска, как через полчаса мы уже достигли пятого Бома-Чуй, через который, однако, перебрались с меньшим трудом и опасностью. Путь вскоре снова привел нас в горы, и, перейдя реку Садокнар, мы были вынуждены взбираться на значительную высоту. Переход через эту интересную гору занял более часа. Затем мы приблизились к шестому бому, скалы которого покрыты прелестными растениями. Вскоре после него мы достигли седьмого и последнего бома, расположенного приблизительно в часе хода от речки тет -Техай. Бом этот состоит из сланцев, которые образуют колонны, отвесно спускающиеся к реке. Между щелями и неровностями этих колонн Мы с трудом проскользнули с лошадями. По мере продвижения к реке Ягулаг долина Чуй становится все более дикой и живописной. Горы то подступают, то отделяются от потока, вырисовываясь волнистой линией или возвышаясь остроконечными пиками. Берега Чуй здесь довольно высоки и удивительно ровно обтесаны, так что бурные волны текут как бы по дну искусственно вырытого гигантского канала. Еще более подчеркивают этот контраст с диким обликом местности симметричные ряды прекрасных сибирских лиственниц, кедров и лавролисных тополей, расположенные внизу в их реки. Можно подумать, что перед нами раскинулся лесок, специально посаженный и выровненный по ниточке рукой опытного лесовода. Фон картины создают темные горы, частично покрытые снегом и высокие горные плато. туманные контуры которых едва виднеются на далеком горизонте. Подступы к реке Ягулак отличаются особенно богатой растительностью. Повсюду пышно цветут ирисы и пионы. Медленно продвигаясь по довольно удобной тропинке, змейкой вьющейся среди скал, мы дошли до пенистого Ягулака и переправились через него. На небольшом расстоянии от реки с вершин отвесных скал низвергается красивый водопад, образовавшийся в основном в результате таяния снегов. Мы увидели его еще вдали, когда он серебристой струйкой выделялся на фоне густой зелени. К сожалению, начавшийся сильный дождь предвестник грозы, опасный сильным подъемом уровня вод в горных реках, заставил нас двигаться форсированными темпами. Вскоре мы достигли реки Ярбалык и с некоторым трудом переправились через нее. Наши лошади все время наталкивались на булыжники и острые глыбы, засорившие русло, и еще более мешавшие бороться с течением. И в Ягулаке и в Ярбалыке следы золота очень незначительны, но зато много зерен киновари. В этих местах чуя разделяется на несколько рукавов, образуя островки. Река сильно разливается, ее воды заполняют все пространство. Заключенное между двумя параллельными горными заслонами. Зато русло становится мельче, и здесь можно без всякой опасности перейти чую вброд. Вблизи реки Бельгибаш горы отдаляются, оставляя прекрасное, почти совершенное круглое плато. Окрестности Бельгибаша также меняют облик и становятся похожими на степь. Леса редеют, кое-где растет невысокая трава. Удлинённые массивы близлежащих гор, имеющих однообразные и тяжелые очертания, точно высечены из целого камня. Боковые поверхности гладкие, гребень округлый. Местами еще лежит снег, и даже у самого подножья. Справа от нас сквозь облака поднимаются остроконечные вершины гор, все белые от снега. Несмотря на яркий солнечный день, становилось все прохладнее. Сами того не замечая, мы забирались все выше и выше. Для нас было приятной неожиданностью увидеть неподалеку несколько юрт. Чем дальше мы идем, тем больше проявляется северный характер местности. Солнце ярко сияет, а нас, закутанных в плащи, насквозь пронизывает холод. Нельзя даже вообразить, что календарь показывает 24 мая, 5 июня. Мощные кусты белой акации, сопутствовавшие нам так долго, совершенно исчезают. Остается только мрачная зелень хвои. Безнадежность и пустынность, свойственные плоскогорью, усиливаются колоссальными, покрытыми снегом горными массивами, поднимающимися на горизонте. Это Айгуланские Альпы. За исключением небольшого ручья Чибит, ни в каком другом месте мне не удалось найти в достаточном количестве следы золота.